Ты стал известен, философ. Многие узнают тебя. Слава — это камень, о которой спотыкается зависть, — несколько туманно ответил Константин. И все-таки лучше иметь ее. Голодный живет мечтой о насыщении, а сытый уже не знает, во имя чего ему стоит жить. Все так же ровно и бесстрастно сказал философ. В его словах было что-то обдуманное и нерадостное. Логофета обидела это равнодушие, и он поспешил заметить. «Слушаю тебя, философ, но не узнаю. Я спрашиваю себя, возгордился ли ты, или до того расстроился бестолковым поступком Ирины, что все тебя противило? Не верится, чтобы возгордился. Ирина? Глупо печалится о ней, не чита она тебе. Ох, нет, существо, душевно опустошенное и злобное. Правда, я тебе намекнула однажды... Знаешь, и все, не повторял, ибо понял, пропасть между вами. Ты — огонь, она — лед, ты — сокол, она — бескрылая курица. Ты — муза, она — голос лягушек, что наполняют болото своим кваканьем. Одно лишь манило меня — сочетание твоей мудрости с ее красотой. Вот эти две вещи были мне нужны. Они могли бы обогатить мой рот, придать ему блеск. И все же я не потерял своих надежд. Ты должен высоко нести голову. Тебя ждут дела. «Дела — Дела? — встрепенулся Константин. — Кому они нужны? — Как это кому? — Всем нам, — сказал феоктист, понизив голос. — Но кто же вы? Мы — Мы? — переспросил Логофет и добавил, оглянувшись вокруг, не подслушивает ли кто. — Скажу. — Только поклянись, что сохранишь тайну. Разговор принимал особый оборот. И Константин понял, что дело нуждается в обдуманном решении. Он не спешил клясться, но любопытство уже прогнало равнодушие. Молчание его, однако, озадачило феоктиста, и он спросил, нахмурившись. «Послушай, философ, ты знаешь мою давнюю привязанность к тебе и к твоей семье. Я всегда верил в твою искренность и прямоту, в твои большие способности ученого. Ты сам убедился, что мой ум и мое сердце не закрыты для тебя». Ты всегда был для меня дороже собственного сына. Когда твой отец испустил последний вздох, его слова и глаза были обращены ко мне, чему свидетельницей была твоя мать. Впрочем, сам знаешь. И теперь я доверяю тебе тайну. Не только мою, но и Феодоры. Поклянись. Эта настойчивость еще больше разожгла любопытство Константина. Тайна, в которой он тоже должен принять участие. Нет, он решительно не понимал, чем может быть полезен феоктисту. Пройдя несколько переулков, они оказались во дворе Лагофета. Солнце бросало на землю косые лучи. Красный закат охватил и небо, и город. Призрачный, нереальный его свет пробивался сквозь зелень южных деревьев, как сквозь витражи храма. Словно сговорившись, оба направились к красивой беседке, где Константин услышал когда-то Разговор между Ириной и Феоктистом. Это воспоминание вызвало у него приступ досады и озлобления. «Пусть будет так», — сказал он, — «клянусь единым Богом, что сохраню тайну». Теперь Феоктист не торопился. Он сидел, задумавшись, расслабившись, и только глаза его горели непонятной решимостью. Никогда он не был столь откровенным с Константином. «Мы решили покончить с Вардой». Начал он. «Кто он такой? Простой наставник в Совете, как и я. А всю власть загробастал, оторвал Михаила от матери, настроил его против нас, споил его, влез в мой дом и в душу, украл Ирину. И вовсе не для увечного сына, а для себя. Да, для себя. Это, говорю тебе, я, и ты не должен сомневаться. дозволь мне иметь кое-где своих людей». И когда я обращаюсь к тебе, я делаю это от имени матери, Феодоры, императрицы, действительной владетельницы престола. Я вижу подлость, но, дорогой Логофет, однако Феоктист прервал его. Разумеется, мы не хотим, чтобы ты вступал с ними в борьбу, нет, важно, чтобы ты знал о коварстве этого человека. И если для твоей боли нет скорейшего исцеления, мы можем отправить тебя стратегом. «Деньги, женщины, все, понимаешь? И власть, войско, которое будет в твоих крепких руках. Ты знаешь, как мне жаль Мефодия, как нужна мне его мужская десница. Увы, с ним уже нельзя разговаривать. Там сатана. Я видел Мефодия недавно. По правде сказать, стало боязно за тебя и за него. Совсем озлобился. Держись от него подальше и не забывай о подлости Варды». Если мы уложим его мечом, с Михаилом будет справиться проще простого. Закатные лучи били Логофету в глаза. Константин почувствовал холодок озноба. — Ты жесток, Логофет. — Ты ошибаешься, философ. Я никогда не был жестоким. Однако жизнь подсказывает нам единственный путь к власти. Власть, как широкая степь, чем дальше идешь, тем сильнее опьяняет она запахами. Дурманит ароматами трав, манит бесконечностью земли и неба, и рождается чувство, что все это — твое. И если какая-нибудь тварь, пусть даже ничтожная, появится на твоем пути, она должна умереть, чтобы не осквернять твои владения. Раз уж пошел по этой степи, нет возврата. Я давно бреду по ней и не могу вернуться, тем более сейчас, когда большая часть жизни позади. Но я не позволю, чтобы какой-то пьяница и развратник путался у меня под ногами. Он должен пасть от моего меча, как баран, иначе я никогда не обрету покоя. — А Феодора? — невольно спросил Константин, увлеченный рассуждениями феоктиста. — Мать Феодора, это похоже на то, будто ты несешь в руках цветок, самый красивый цветок, сорванный в этой степи. И власть не сладка без таких цветов. Я буду троном, а она — цветком, украшающим его. Вот тогда, если тебя манит величие духа, престол патриарха будет тебе как раз. Общение с Богом — самое подходящее дело для мудреца. Но это святотатство. Что именно? — не понял феоктист. Обещание патриаршего престола. На всякого мудреца довольно простоты, — криво усмехнулся Логофет. Прости, философ, но ты действительно живешь в облаках и смотришь на людей оттуда. Сверху они видятся либо лысыми, либо с буйной шевелюрой. А человек-то штука сложная. Что святотатство? А разве не святотатство — отнять сына у матери? Не святотатство — бросать людей в темницы из-за того, что они поклонялись иконам? Не святотатство — с патриаршего престола натравливать людей друг на друга? Не святотатство — свергнуть недавнего патриарха, как было с Анисом Грамматиком, и сослать его — это сильное слово «святотатство», философ. Пусть люди постарше судят о том, что святотатство, а что нет. Но попомни мои слова. Если мы добьемся успеха, то сделаем все, чтобы воссияла чистая и непорочная правда. Константин молчал, ему не хотелось спорить. Он сравнивал себя с деревом, на которое обрушился внезапный вихрь, стремящийся унести его за собой, но дерево не поддается и стоит на своем месте. Слова о Мефодии раздражали его, они были подобны камням, брошенным в заветный уголок его души. И тот, кто их бросал, не был уверен, попадают ли они в цель. Одно было ясно философу. Логофет провел такой же разговор с его братом, но без успеха. По-видимому, молчание Константина понравилось феоктисту. «Хорошо, что ты обдумываешь это», — сказал он, — «но не раздумывай долго, надо действовать. Если решишься, я устрою тебе встречу с матерью Феодорой, получай ее благословение и пост Фессалии». Слова эти вновь остались без ответа. Черная птица, махая крыльями, пересекла далекий красный закат. и заметалась на огненном его фоне, будто кусок угля, перекатывающийся с места на место. Она то становилась еле заметной, то опять вырастала. Наверное, этот неестественный пожар напугал птицу, и ей все не удавалось преодолеть его, вырваться, найти укрытие в сумерках. В смятении птицы Константину почудилось некое знамение. Он встал, плотнее запахнул плащ и слегка поклонился. Спокойной ночи, Логофет. Спокойной ночи, философ. Павлины в саду распустили многоцветные хвосты. Феерия красок вдруг вспыхнула перед глазами Ирины. Рука ее потянулась к золотому песку и неловко бросила горсть мелких зерен. Павлины, тихо зашипев, скрылись за олеандровыми кустами. На лестнице появился долговязый слуга и, поклонившись, тонким голосом возвестил — Государь ждет тебя.